Глава двадцать До сих пор в ушах стояли истерические всхлипы матери. Жизнь несла меня по своим волнам с такой невероятной скоростью, что я боялась захлебнуться. Сначала в моей жизни появился роман и первые серьезные отношения. Затем арест отца, и я узнаю, что в этом замешан Королев. И теперь, оказывается, я владею заводом, и никто не спросил, хочу я этого или нет. Затем избиение Романа. Теперь вот похищение брата. И, похоже, за Петю волноваться стоило сильнее всего. Ирина Юрьевна, отмените все мои встречи на сегодня. Я скоро уеду. Секретарь послушно кивнула и передала мне документы на подпись. Но читать и подписывать сейчас я ничего не могла. Какими бы срочными ни были эти бумаги, мне все равно. Я сидела, замерев от напряжения, и смотрела на свой телефон. Ждала звонка от Романа. Сколько ему потребуется времени, чтобы добраться до меня? Сейчас я понимала, что могу рассчитывать только на него. Всем своим существом чувствовала, что поможет и в беде не бросит. Телефон зазвонил, и я вздрогнула от напряжения. Жду тебя у проходной, без предисловий сказал Роман. Выходи и сразу ко мне в машину. Хорошо. Я схватила сумочку и на трясущихся ногах вышла из кабинета. Рома подъехал к самому входу и стоял рядом со своей черной машиной, открыв для меня заднюю дверцу. На пассажирском сидении я увидела мужчину, который ободряюще мне улыбнулся. «Здравствуйте, Таисия. Я Антон, друг детства Романа». Представился он, пока Рома обходил автомобиль, чтобы сесть за руль. «Очень приятно». «Тася, мы сейчас едем в следственный изолятор». Рома сел в машину и повернулся ко мне. «Ты должна будешь встретиться с отцом и расспросить его о Петре». «Что спросить?» «Все, что он может знать о темных делишках своего сына!» — проворчал Рома, завел машину, и мы поехали. «Что тебе еще раз мама?» «Больше ничего. У нее истерика». Она звонила в полицию. «Да, они уже приехали к нам домой и расспрашивают. Мне звонили, но я ничего не знаю. Совсем ничего!» Слезы снова готовы были пролиться. «Моя семья мне ничего не рассказывала!» «Если они не вмешивали тебя в свои дела, то правильно и делали!» Рома остановился на светофоре и барабанил пальцами по рулю. «Они тебя таким образом защищали!» «Я не стала спорить, знала, что Романа не переубедить. Он был точно таким же командиром, как мой брат и отец. Когда мы приехали, нас уже ждали». Ребята с кем-то говорили, что-то подписывали и даже ругались, а я стояла как оглушенная, зная, что сейчас увижу папу. Когда меня и Романа проводили в какую-то комнату, где из всей мебели находились только стол и два стула, я замерла в ожидании. Щелкнул замок, дверь открылась, и ко мне навстречу шагнул папа. Я кинулась к нему в объятия и зарыдала. Слава богу, что он был без наручников. Его такие родные объятия для меня сейчас стали источником силы. Тася, у нас сейчас нет времени на твою истерику. Роман вышел вперед. Здравствуйте, Сергей. Доча, что этот человек здесь делает? Отец нахмурился, чуть отодвинув меня от себя. Я думал, у тебя хватит ума держаться от него подальше. Папа. «Нам сейчас нужна его помощь, чтобы помочь Петру! Его похитили несколько часов назад!» «Что? И это не я!» Рома поднял вверх руки, встречая грозный взгляд моего отца и кратко рассказывая ему то немногое, что мы знали. Когда прозвучала фамилия Игнатьева, я почувствовала, как мой отец вздрогнул. «Почему я должен верить, что та информация, которой я обладаю, не будет использована впоследствии против моей семьи?» «Резонный вопрос», — подумала я. «У папы в самом деле нет причин доверять Роману». «Тогда почему я сейчас так безоговорочно ему верила? Почему знала всем сердцем, что он не причинит мне вреда?» «Сергей, поверьте...» Если бы я хотел причинить вашей семье вред еще больше, чем тот, который уже причинил, меня бы здесь просто не было. Этого было бы достаточно. Они схлестнулись взглядами, которые я не поняла, и ненадолго замолчали. Это была игра «Кто кого переглядит?» И чтобы отец не прочитал в глазах романа, но, видимо, принял решение, вздохнул и решительно сказал. «Что здесь делает моя дочь?» Ей абсолютно не нужно быть замешанной во все это. Без нее меня бы не пустили поговорить с вами. Даже с моими связями это было бы невозможно. Отец вдруг как-то сник и сел на стул, опустив голову. Я не сразу понял, что ему не нужно было быть свидетелем болезни Таси. Надо было его отослать куда-нибудь подальше. Это было так невероятно тяжело для нас, родителей. А молоденький мальчик с неокрепшей психикой не справился. Когда он в первый раз увидел, как врач втыкает шприц с 10-сантиметровой иглой прямо в ее сердце, он упал в обморок. А потом он делал это сам. Причем несколько раз. Тася была слишком маленькая, чтобы помнить это. Мои ноги подогнулись, и я опустилась на соседний стул. А слезы беззвучно заструились из глаз. Я не была готова к тому, что Роман услышит это. Я не сразу понял, что он справляется со стрессом с помощью наркотиков и подпольных драк. Дома вел себя как примерный сын и брат, а потом уходил и отрывался. При этом Петя хорошо учился и умудрился ни разу не спалиться. А может, я просто не хотел замечать. А потом уже было поздно. Наркотики постепенно притупляют чувства. И сын стал чужим мне человеком. К этому моменту Тася уже была в Германии и не знает Петра таким. Пустой оболочкой человека. Я знала, что время уходит, но не могла вымолвить ни слова, чтобы поторопить отца с рассказом. Я не знаю, что случилось и за какие мои заслуги, но пару лет назад он смог завязать. Наверное, кто-то более слабый не справился. Но твой брат Тася — очень сильный человек. Ты сделала его сильным. Папа горько рассмеялся. К тому времени он стал правой рукой Игнатьева. Во всем ему помогал. И я даже не хочу знать, какие поступки он совершал. А я беспомощно наблюдал и ничего не мог поделать. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — неожиданно вмешался Рома. Петр подсел на иглу, а потом, когда с таким трудом выбрался, стал правой рукой наркобарона и преступника. Да. Это очень странно. Но тогда зачем Игнатьев его похитил, если Петр и так на него работает? От звука неожиданно распахнувшейся двери вздрогнули все трое. На пороге стоял темноволосый мужчина лет сорока в темном костюме и с черной папкой в руках. Он хмуро оглядел нас всех, задержав на мне взгляд холодных колючих глаз, а потом заговорил. «На нас! Петр Горянский работает на нас! И все передвижения и делишки Игнатьева за последние три года стали известны нам благодаря ему!» «Что?» «Наверное, это мы все хором сказали!» как сказать, вовремя направили его кипучую энергию в нужное русло. «Вы кто такой?» — спросил мой отец. «Не важно, кто я такой». Мужчина тяжело вздохнул. «Важно то, что Игнатьев теперь знает о Сведомителе». «Почему вы его не спасаете?» — это был мой вопрос. «Потому что мы не знаем, где он. Но хочу сказать, что шансы на то, что он жив, весьма малы». «А претензии по поводу, что мы ничего не делаем, безосновательны. Вчера вечером и сегодня утром были ликвидированы несколько подпольных цехов по производству наркотиков, арестованы дилеры и распространители, а также уничтожены каналы передачи запрещенных веществ через границу. Это вкратце. Подробности сейчас тайна следствия, но боюсь вам этого никогда не узнать». «Я этого не знал», – растерянно прошептал мой отец. Думал, о нем самое плохое. Игнатьев сбежал в самый последний момент. Этот человек потер глаза, и я поняла, что он тоже давно не спал. Возможно, несколько дней. И, видимо, решил прихватить с собой того, кто фактически разрушил его империю. И вы его не поймаете? Мы делаем для этого все возможное. Сейчас Игнатьев лишен всех своих связей. Ему будет очень сложно скрыться. Но если все же удастся, он заляжет на дно на несколько лет, чтобы восстановить то, что потерял. Поменяет внешность, имя, чтобы начать все сначала. Ликвидировать его просто необходимо, но он слишком умен и пока умудряется ускользать. И в этот момент я поняла, что все ниточки, за которые можно было бы ухватиться и поймать преступника, оборваны. «Не понимаю, зачем тогда было организовано нападение на автомобиль Таисии?» Задал свой вопрос Рома, и я похолодела. «Что? Почему мне об этом никто не сказал?» Тут следовало бы спросить самого Игнатьева или Петра, но сейчас это невозможно сделать. Есть только догадки. Игнатьев всегда проверяет людей, которых подпускает близко к себе, и при всей скрытности вашей семьи... Он не мог не знать, как выглядит ваша дочь, Сергей Михайлович. Исследователь внимательно на меня посмотрел, прежде чем продолжить. Шура Игнатьев всегда отличался особой любовью к девушкам с необычной внешностью. А ваша дочь, несомненно, очень красива. Пока у меня нет других вариантов, кроме того, что он хотел иметь средство давления на Петра, а заодно красивую игрушку в свою постель. Это было сказано с такой жестокой откровенностью, от которой просто мурашки бежали по коже. «Что нам делать?» Я не хотела больше слушать догадки и предположения. «Мне нужно знать, какие меры предпринимаются, чтобы найти Петра как можно быстрее». «Ничего», — следователь пожал плечами. «Поверьте, сейчас делается все возможное, чтобы найти их. А вы езжайте домой и ждите». «На всякий случай, вот мой телефон, если вам что-то будет известно. Меня зовут Алексей». Я горько рассмеялась от этого нелепого предложения, когда мужчина протянул мне свою визитку и судорожно соображала, что нам дальше делать. «Вы же можете отследить его сотовый телефон!» «Он выключен. Мы уже пытались это сделать». Следователь с сочувствием на меня смотрел, а я на отца как во сне протянула руку к золотой цепочке на его шее, прикоснулась к медальону, в котором находился маленький передатчик. Этот медальон мог передать только один сигнал – остановку моего сердца. И у Петра был такой же. Отец понял меня без слов. «Тася, я не знаю, как работает эта система», – проговорил он, снимая с себя медальон и протягивая мне. В больнице мне сказали, что установили тебе самую современную модель искусственного клапана, который сможет заблаговременно предупредить о поломке или выходе из строя, а также тщательно следить за работой твоего сердца. «Вы сейчас о чем?» На нас вопросительно смотрели две пары глаз, а вопрос задал Роман. Алексей, похоже, вообще ничего не понимал. Сердце с маленьким маячком внутри, и если произойдет сбой в его работе, то мне и Петру станет об этом известно, — терпеливо объяснял мой отец. Медальон подаст сигнал. — На Петре есть сигнальный маячок? — недоверчиво спросил Алексей. — Да, — ответила я, — но ловит он только сигнал моего сердца. — Где установлена программа? — спросил Роман. Это специализированный патент больницы Германии. Сигнал идет от спутника туда, расшифровывается тоже там. Я с надеждой посмотрела на Алексея, а он об этом никогда не слышал. Да и никто не слышал, наверное, кто с этим не сталкивался. Запрос в Германию займет в лучшем случае несколько дней, покачал головой следователь. А взламывать их программу без разрешения у нас нет полномочий. Все ясно. Мне, если честно, и не нужны их полномочия. Я прочитала молчаливое одобрение во взгляде отца, крепко сжимая в ладони золотой медальон. Он уже знал, что я сделаю, и давал на это свое разрешение. «Я люблю тебя, папа!» Я обняла его, прощаясь, и без промедления вышла, решительно обдумывая свои следующие действия.